Параграф 86. Заповедь, данная Богом первому человеку, ее необходимость и значение. Чтобы иметь правильное понятие об этой первой вроде человеческом заповеди Божией, нужно обратить внимание. Первое на человека, которому она дана. А. Первозданный человек, необходимый, имел нужду в заповеди, и в заповеди определенной. Он получил от Бога нравственные силы и сотворен добрым по природе. Но ему самому надлежало развивать и укреплять эти силы при помощи Божией. Ему надлежало сделаться добрым по собственной воле. А свобода человеческая укрепляется и утверждается в чем-либо не иначе, как действуя очень долго по одному определенному правилу, пока не приобретет глубокого навыка в избранном ей роде деятельности». С этой стороны мысль о необходимости для первого человека заповеди подробно раскрывают Тертуллиан в писаниях против еретика Маркиона и Дидим Александрийский против Манихеев. Б. Первозданный человек имел нужду в заповеди внешней, положительной. Хотя в совести человека находился весь закон нравственный, Но известно, что в своей жизни мы не иначе можем исполнять его, кроме как когда представляются к тому частные случаи и указываются определенные предметы, к которым можно приложить общее требование этого закона. Вот такой-то случай и предмет указан был нашим прародителям в данной им от Бога заповеди. Святой Григорий Богослов говорит Дал Бог человеку закон, как предмет для его свободной воли. Законом же была заповедь, какими растениями ему пользоваться и какого не касаться. В. Первозданный человек имел нужду в заповеди от Бога и для того, чтобы через ее свободное исполнение некоторым образом заслужить те блага, какими пользовался, и имел возможность еще пользоваться, и чтобы, обладая столькими благами без всяких заслуг, не возмечтал о себе высоко, не пал гордостью, не было бы пользы для человека, «Говорит святой Иоанн Дамаскин, получить бессмертие прежде искушения и испытания. В таком случае мог бы он возгордиться и подпасть одинаковому осуждению с дьяволом, который по произвольном падении, по причине своего бессмертия, непреклонно и нераскаянно утвердился во зле». Тогда как ангелы по произвольном избрании добродетели непоколебимо утверждены в добре благодатью. Поэтому важно было, чтобы человек был прежде испытан, ибо муж неиспытанный и неискушенный не заслуживает внимания. И чтобы, когда при испытании через соблюдение заповеди оказался бы совершенным, в награду за добродетель получил бессмертие. Ту же мысль выразил еще раньше святой Иоанн Златоуст. Господь наш, когда поручил человеку все видимое, поселил его в раю и предоставил ему пользоваться всем находящимся в раю, тогда повелел ему не вкушать от одного дерева, определив великое наказание за нарушение заповеди. Это для того, чтобы человек, возносясь мало-помалу мыслью, не подумал, будто все видимое существует само собой, и не возмечтал высоко о своем достоинстве, а чтобы, напротив, помнил, что и у него есть Господь, по благости которого он пользуется всеми благами. Второе. Нужно обратить внимание на саму заповедь. Заповедь, данная первому человеку, была частная, то есть касалась частного случая, и потому с первого взгляда представляется не очень важной. А. Но в ней, собственно, выражается весь закон, определяющий наше отношение к Богу и требующий от нас совершенного повиновения нашему владыке. Святой Иоанн Златоуст говорит... Этой малой заповедью Бог хотел показать человеку свое владычество над ним. Б. В ней некоторым образом заключался и весь закон нравственный, который есть не что иное, как воля Божия, и в смысле обширном требует от нас только повиновения Богу. В законе, данному Адаму, находим включенными все заповеди, какие впоследствии раскрыты через Моисея, каковы. «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душою твоею». Второзаконие, глава 6, стих 5. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Книга Левит, глава 19, стих 18. Не убивай, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего Твоего. Исход, глава 20, стихи 13 и 14. Чти Отца Твоего и Матерь, стих 12. Не пожелай чужого, второзаконие, глава 5, стих 20. Так что первый закон, данный в раю Адаму и Еве, есть как бы мать всех прочих заповедей Божиих. В самом деле, если бы Адам и Ева любили Господа Бога своего, то не поступили бы против его заповеди. Если бы любили ближнего, то есть друг друга, не поверили бы убеждению Змиеву и вслед за тем не совершили бы убийства над самими собой, потеряв бессмертие через нарушение заповеди. Не совершили бы кражи, тайно вкусив от плода дерева и стараясь укрыться под древом от лица Божия. Не сделались бы причастниками лжесвидетельствующему дьяволу, поверив ему, что будут как боги, и таким образом не оскорбили бы отца своего, бога, который произвел их из праха земного, как бы от чрева матери. Наконец, если бы они не пожелали чужого, то не вкусили бы от плода запрещенного». Итак, в этом общем и первоначальном законе Божием заключены были в частности все заповеди закона последующего, которые в свое время были открыты и имели силу, пишет Тертуллиан. Третье. Нужно обратить внимание на Бога, давшего первому человеку эту заповедь. Она показывает и благость законодателя, и премудрость. Вдруг по сотворении человека Господь, а, сам дает ему определенную заповедь для упражнения и укрепления его в добре, и таким образом сам является его воспитателем. Б. «Дает заповедь положительную, чтобы с первых дней научить человека самому нужному и полезному во всей его последующей жизни, то есть всецелой и безусловной покорности своему Создателю, которая в людях и во всякой разумной твари есть начало и верх благочестия». «В. Дает заповедь весьма легкую». Во-первых, приспособительно к воле человека, которая, естественно, сначала должна была приучаться исполнять более легкое и потом уже постепенно переходить к более трудному. Во-вторых, и с той целью, чтобы человек тем удобнее мог устоять во время искушения, которое Господь предвидел, и чтобы по падении не имел права извиняться трудностью заповеди и жаловаться на законодателя. Г. Ограждает заповедь страшной угрозой за ее нарушение. Это с той целью, что если в минуты искушения человека поколеблются в нем любовь и благодарность к Творцу, по крайней мере страх удержал бы его от нарушения божеской заповеди и послужил ему во спасение. Что же касается, наконец, самого древа познания добра и зла, от которого запрещено было вкушать первому человеку, то А. «Хотя некоторые из древних иногда понимали это дерево в смысле духовном, как и дерево жизни, как и весь рай, но наибольшая часть учителей церкви понимали в смысле чувственном, потому что Моисей ясно говорит, что произрастил Бог именно из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая» и дерево познания добра и зла, и потому определяется мое положение рая на земле, называя реки, которые вытекали из него. Блаженный Феодорит пишет, «Божественное Писание сказало, что и дерево жизни, и дерево познания добра и зла выросли из земли. Следственно, они по своей природе сходны с прочими растениями». Как древо крестное есть обыкновенное дерево, но оно же по причине спасения, получаемого через веру в распятого на нем, называется спасительным. Так и эти два древа есть обыкновенные растения, выросшие из земли. Но по божественному определению, одно из них названо древом жизни, а другое, так как послужило орудием к познанию греха, древом познания добра и зла. Последнее предложено было Адаму как случай к подвигу, а древо жизни — как некоторая награда за сохранение заповеди. Б. Блаженный Августин замечает. Это древо названо древом познания добра и зла не потому, будто бы имело силу сообщить нашим прародителям познание добра и зла, которого прежде они не имели, а потому, что через вкушение от запрещенного древа они опытно имели познать и познали все различие между добром, от которого не спали, и злом, в которое впали. Эта мысль единогласно проповедуется древними учителями церкви. В. Это дерево, по мнению некоторых учителей церкви, отнюдь не было гибельно и едоносно по самой своей природе. Напротив, оно было полезно, как и все другие создания Божии а избрано Богом только в орудие для испытания человека и запрещено, может быть, потому, что вкушать от плода его было еще преждевременно для первозданного человека. Святой Григорий Богослов говорит, «Дерево познания было посажено вначале незлонамеренно и запрещено не по зависти». «Да не открывают при этом уста свои богоборцы и да не подражают змию. Напротив, оно было хорошо для употребляющих благовременно, потому что древо это, по моему умозрению, было созерцание, к которому могут приступать безопасно только опытно усовершенствовавшиеся». Но нехорошо для простых еще и для неумеренных в своем желании, подобно как и совершенная пища, не полезна для слабых и требующих молока. Блаженный Августин, понимавший уже запрещенное древо в смысле чувственном, говорит от лица Божия, «Древо доброе, но не касайся его». Почему? Потому что я Господь, а ты раб. Вот вся причина». Если сочтешь малый, значит ты не хочешь быть рабом Божиим. А что полезнее для тебя, как быть под властью Господа? Как же будешь ты под властью Господа, если не будешь под Его заповедью?